Узнавал с л о м а н н о е тяжелым телом нелепо повисшие ветви. Но вот самого трупа рассмотреть не мог по той простой причине, что мертвое тело ухитрилось в краткий промежуток времени исчезнуть. Наверняка совершенно самостоятельно, без посторонних усилий. Ну да, разумеется. «Эй, вы!» — перекрикнул Сабинин, отвернувшись от окна. «Извольте-ка лечь на пол л и ц о вниз, и быстро!» В тесноте да не в обиде. «Ну, кому говорю?» И подкрепил приказ очередным выстрелом поверх к о л о в после которого с потолка посыпалась с труха. Покряхтывая, косясь на него зло и растерянно, троица все же довольно быстро и слаженно исполнила приказ. «А теперь прикройте руками головы, замрите в этой позе и не дергайтесь», распорядился Сабинин. «Первому, кто пошевелится...» И повысил голос. «Товарищ к у д и я р Дмитрий Петрович, не появитесь ли, как лист перед травой или дух из машины? Сердце мне шепчет, что вы присутствуете в закулисье». Я отпрянул, наведя пистолет на дверь в соседнюю комнатенку. Оттуда послышался знакомый спокойный голос. «Надеюсь, вы держите себя в руках и стрелять не станете?» «Не стану». Заверил Сабинин, если вы, конечно, выбросите сначала сюда оружие, а потом выйдете не спеша, держа руки так, чтобы я их видел. Ну что с вами поделаешь? Дверь самую чуточку отошла, а в образовавшуюся щель вылетел, глухо стукнув на трухлявом полу, никелированный браунинг, второй номер, в ч т о ч н о с т и такой, что был забран у Сабинина фальшивым казаком. Вспомнив о нем, Сабинин наклонился, вытянул свое оружие из-за кушака великана Ванечки и с ним почувствовал себя не в пример увереннее, нежели с карманной малюткой, сыгравшей, впрочем, во всем происходящем неоценимую роль. Показался Кудияр все в том же безукоризненном облике лощеного джентльмена, даже знакомая тросточка с выгнутой серебряной рукоятью висела на локте. его элегантный облик совершенно не гармонировал ни с захудалой охотничьей избушкой, ни с окружающими дикими дебрями. Вряд ли его это смущало. А вряд ли к у д и я р а сейчас что-то смущало вообще. Он стоял в низком проеме двери, слегка напоминая вывеску модного портного, выжидательно, без тени испуга улыбался, держа руки, как было велено, на самом виду. «Итак», — спросил он весело, — «в угол», — показал дулом пистолета Сабинин. Сам же, не теряя времени, заглянул в ту комнатку, в которой не было ни единой живой души, а всю меблировку составляла парочка грубо сколоченных кроватей. Обернувшись, чуть подумав, вынул из кобуры ряженого жандарма вороненный Смит Вессон полицейской модели и дважды выпалил себе под ноги. громыхнуло, как и следует быть, но на полу не осталось ни малейшего следа от пуль, поскольку их в патронах и не было. «Ну да, разумеется», — слух произнес он, швырнул бесполезный револьвер на стол и повернулся к к у д и я р у «Хорошенькие у вас ухватки, товарищ к у д и я р «Нет, вы уж бога ради не двигайтесь, а то ведь все светило медицины...» Сходятся на том, что попавший в организм свинец, безусловно, он о м у организму вредит. Особенно в виде пуль. «Обиделись, Артемий Петрович?» Невозмутимо, непринужденно спросил к у д и я р с л о На речи в самом деле шла о безобидной шутке первоапрельском розыгрыше. «Не то чтобы...» — сказал Сабинин, — просто-напросто у меня появились основания вам более не доверять. — Вы меня подозреваете в чем-то? — Угадали, — сказал Сабинин, — с т р е м л е н и е самым вульгарным образом меня обобрать. А там кто знает? — И головой в п р о р у б а? — подхватил Кудеяр тем покровительственным тоном, каким взрослый разговаривает с несмышленышем. «Милейший Артемий Петрович, щ е к и вы правы. А во-первых, я и понятия не имел о ваших капиталах, зашитых подкладке. п о м е л у й т е откуда? А во-вторых, подумайте сами. А решим и вас ограбить, а то и